Глава двадцать вторая. Седж. Мы очутились в комнате, которую так неожиданно покинули. Девушки, сидевшие за столом, вскочили, взволнованно глядя на нас. «Наконец-то!» — возмущенно произнесла Тирма, бросившись ко мне и обняв. «Вы хоть как-нибудь предупреждайте о перемещении, мы же волновались». «Я вижу», — ласково погладил девушку по голове. «К сожалению,» Это всё происходит внезапно. Тальян тем временем обнимал Веру. Понятно, конечно, наконец успокоилась Тирма и выпустила меня из объятий. Но всё равно неприятно. "Согласен", проговорил я, отвязывая от своей руки мешки. "Интересно, что мы смогли перенести?" "Что это?" с любопытством уставилась на сумки девушка. "Чуть позже расскажу". пообещал я, уже сам обнимая её. А вы чем здесь занимались? Книги изучали из библиотеки. К сожалению, заклинание оказалось секретом, поэтому вам придётся поверить нам на слово. Книги исчезли сразу после их прочтения. Это оказались копии, созданные дублирующим заклинанием. В общем, там оказалась такая сложная структура, а внешне заметно не было. Вот я и Девушка огорчённо вздохнула. И что же там? Хроники, летописи, мемуары, и в общем, если они пишут правду, а в подлинности их я не сомневаюсь, Тирма невесело усмехнулась. Эгранд был не таким уж плохим властелием, как я о нём думала. Зато, вставила Вера, оторвавшись от Таляна, драконов и он, и другие маги всегда преследовали. Вот что бы мы им сделали? Никогда не понимала. Золото да не собирали его нормальные драконы никогда. А как у вас? Поинтересовалась Тирма. Всё в порядке? Взгляд её стал каким-то черезчур проницательным. Я так понимаю, проблемы? Никак, ответил я. Даже говорить об этом не хочется, но ты права, проблемы есть, но решим. Не хотелось грузить девушек ещё и этой бандитской хренью. Ладно, Прямо рыкнула Тирма, прижимаясь ко мне. В другой раз поговорим. Я совершенно не был против подобного предложения, и обняв девушку, направился с ней к кровати. Талян последовал моему примеру. На следующее утро после завтрака, который опять нам принесли прямо в апартаменты, мы начали собираться в дорогу. Первым делом проинспектировали содержимое мешков. Выяснили, что всё оружие удалось перенести, а значит, у нас неплохой арсенал, который тут не ожидают. Италян ознакомил наших спутниц с содержимым мешка и попытался объяснить принципы работы оружия. После путаного рассказа друга я даже удивился, что девушки поняли принцип работы пистолета. Вопрос только в том, справятся ли они хотя бы со стрельбой в сторону противника. «Да и те же гранаты надо бросать подальше, а не ронять себе под ноги». «За Толяна я спокоен. А насчет себя?» «Помимо тира, я еще и во время службы в армии пострелял. Во время обучения, конечно. Так что сам, в принципе, не покалечусь». Посмотрел на друга. Толян закинул себе за спину автомат, предварительно поставив на предохранитель. С одной стороны широкого пояса была прикреплена кобура с макаровым и под сумком с запастыми рожками к автомату. С другой болтался меч. У меня снаряжение было точно такое же, только меч брать не стал. Все равно не умею, да и нет второго. Зато тирма выдала мне длинный кинжал с красивой рукоятью в кожаных ножнах. Оставшееся оружие и гранатомет запихнули в мешок. Девушки же лишь прикрепили кобуры пистолетов к своим поясам, а в остальном их вооружение, состоявшее из изящного меча тирмы, удобно расположившегося в ножнах за её спиной, и небольшого кинжала в ножнах на боку у веры, не изменилось. Выглядели мы довольно эпично и напоминали скорее разбойников. Так, по крайней мере, мне показалось, когда я внимательно осмотрел честную компанию. Смотрелись мы довольно круто, но непривычно для этого мира. Появившийся Вер, который проводил нас до джипа, явно был изумлён столь необычным видом, хотя изо всех сил старался показывать, что незнакомое оружие его совершенно не интересует. Не обошёл он вниманием и машину, уставился с нескрываемым восхищением в глазах. Загрузили в джип оставшееся оружие и боеприпасы. Мало ли когда ещё понадобится, тальянка как обычно устроился за рулём. Пока, Вер, попрощался с провожатым. Куда там ехать? Маг в двух словах объяснил, как выбраться на северную дорогу. Когда он закончил, я ещё раз поблагодарил его, и мы тронули джип с места. Довольно быстро выбрались из города на широкую песчаную дорогу. который украшал огромный указатель с надписью Великие болота и покатили навстречу новым приключениям. Ковёр решил пока не брать, оставив его как запасной вариант. Дорога была довольно удобной для местного средневековья, более-менее ровная, не пылит. Единственным недостатком можно посчитать присутствие на ней бесконечных телег, загруженных мешками и всевозможным скрабом. которые в огромном количестве тащились в обе стороны дороги, сильно затрудняя передвижение джипа. Отчаянно сигналия и нагло расталкивая медленных участников движения, мы через час добрались до Дрема. За время пути пейзаж сильно изменился. По обе стороны на расстоянии доступном человеческому глазу раскинулись болота. Перед зелёной жижжа, покрытая островками, на которых поднимались из высокой травы чахлые тоненькие деревца, терялась вдали. И там я смог разглядеть в далёком тумане стену чахлого леса. Дрем оказался большой деревней, огороженной высоким бревенчатым забором и широким рвом, через который был переброшен мост на железных цепях. Из-за чистокола выглядывали до зубов вооружённые, закованные в латы стражники. Вместе с потоком крестьянских повозок джип въехал по мосту, и я сунул изумлённым стражникам бумагу, подписанную бреллом, после чего они лишь проводили нас поражёнными взглядами. Деревня оказалась большой и страшно грязной. На улице было душно и сыро, а появлявшиеся то здесь, то там облака мелких, но невероятно злых комаров дополняли безрадостный пейзаж. Дороги, покрытые бревенчатым настилом, были проложены между деревянными домами, стоявшими на толстых брёвнах-сваях метрах в 2-3 от земли. Брёвна, составляющие настил, были скользкими и покрытыми какой-то тёмно-зелёной тиной. Ко всей этой прелести добавлялся запах, который напомнил мне неповторимый аромат савинарников в деревне у тётки, которая жила в Калужской области. Редкие посещения которой оставили в моей памяти не самые лучшие воспоминания. Местные жители, окружавшие путешественников, полностью отвечали атмосфере места. Тролли, что с них взять? Пожало плечами Тирма, когда я задал вопрос. Да даже какие уроды, не удержался от комментария Талян. Я был с ним полностью согласен. Окружавшие нас местные жители были очень похожи друг на друга: невысокого роста, с грубыми, почти карикатурными чертами лица, длинными мускулистыми руками, сутулые, сгорбленные. Одежда их чаще всего состояла из брюк, и только редкие представители племени носили ещё и рубахи, предпочитая их не застёгивать. Несколько встретившихся женских особей мало отличались от мужчин. за исключением пышной груди, размеры это к пятого. Мало того, весь этот малопривлекательный народ, окружавший проезжавшую мимо машину, наблюдал за нами какими-то явно недобрыми глазами. Атмосфера недоброжелательности, царившая вокруг, угнетала. И чего они так на нас взъелись? Эй, любезный Италян приоткрыл стекло и обратился к стоявшему недалеко от них троллю, бесцеремонно разглядывавшему незнакомцев. "Где здесь ваш наместник живёт?" этот, на мой взгляд, естественный и очень простой вопрос произвёл на тролля странное впечатление. Он демонстративно сплёнул и повернулся спиной к итальяну, пробормотав что-то типа: "Ходят здесь всякие людишки". и добавил ещё несколько слов, незнакомых мне, но имеющих весьма понятный смысл. Блин, я напрякся. Чем-чем, а терпением к подобным выходкам мой друг не отличался. Тальян побледнел от такой наглости и выпрягнув из машины, вытащил меч, висевший у него на поясе, не обращая внимания на попытки его остановить. Ты. Дальше последовала замысловатая фраза, полностью состоявшая из нецензурных слов. Ну-ка иди сюда, в рот недоделанный. Ты что там вякнул? Троль повернулся в сторону итальянца и грустно ухмыльнулся. Видимо, он и представить не мог того, что кто-то здесь, где вокруг одни его соплеменники, может представлять опасность. И был рад, что спровоцировал жалкого человечишку. Но как же он сильно заблуждался. Вдруг перекинув меч в левую руку, Правый от души врезал по ухмыляющейся роже троля. Тот, отлетев метров на 5, упал прямо в грязную лужу зеленоватой воды рядом с деревянным настилом дороги, подняв кучу брызг. Удар Тальяна привёл к довольно печальным последствиям. Несколько зевак, наблюдавших за ситуацией, подняли крик, и вокруг нас моментально начала собираться возбуждённая толпа. Зазвенела сталь. И у многих троллиев в руках появились мечи. Вдруг перебросил из-за спины автомат и, наставив дуло на толпу, отпрыгнул к джипу. "Стоять, сволочи!" крикнул он, залезая внутрь. Но подобная угроза не произвела на местных никакого впечатления. Тролли медленно надвигались на джип. Я создал воздушный щит, Тирма прибавила к нему свой. Наши заклинания помогли Но по крайней мере толпу они затормозили. Теперь представь, что расширяешь сферу, тихо произнесла Тирма. Я последовал её совету и почувствовал, что щит, оберегавший машину от разъярённой толпы, действительно начал расширяться, рассталкивая наиболее ярных тролей. Я уже хотел перевести дух, но вдруг что-то произошло. И движение щита остановилось, словно я упёрся в невидимую преграду. "У них маг", произнесла она, "и не меньше, чем второго класса. Мне он не по силам, но ты можешь". Я хмыкнул и поднапрякся. Сфера вновь пришла в движение, отталкивая народ. Я почувствовал, как мне кто-то противостоит, но это сопротивление было каким-то несерьёзным. Где он находится? Можешь засечь? Поинтересовался я у Магини. Вряд ли получится, разочарованно произнесла Тирма. У нас нет сканирующих заклинаний. Зато есть оружие, которого эти дикари никогда не видели, заявил Талян. Сейчас посмотрим, как оно действует на таких. Ловить эти твари. Он вскинул дуло автомата и дал очередь поверх голов надвигающейся толпы. Грома прогремела словно гром среди ясного неба, а эффект оказался потрясающим. Задор у нападавших как-то очень быстро улетучился, и толпа сначала отпрянула, а потом быстро поредела. Талян с довольным видом повернулся к нам. Самый лучший метод убеждения огнестрельное оружие. Из рук он самодовольным видом. Угу, типа великий выхиттель. Ага. Не возгордись, рассмеялся я. Может, они этого испугались. Махнул рукой в сторону двух летающих ковров, появившихся недалеко от нас. Такси спикировали прямо в центр разбегающейся толпы, опустившись на деревянный настил дороги. С них спрыгнули человек пять в лёгких чёрных балахонах, подпоясанные широкими коричневыми ремнями, вооружённые короткими чёрными посохами. Если верить надписям, все маги третьего класса от 35 до 40 уровня, не обращая внимания на разбегавшуюся в стороны толпу, они направили оружие в одном направлении. С посохов слетели лучи голубого света, которые сфокусировались на стене одного из близлежащих домов. И я увидел, как на месте скрещения лучей на стене начал проступать появляющийся из воздуха человеческий силуэт. Когда он полностью обрёл форму, перед нами предстал тролль столь же отвратительного вида, как и его собратья. Тролль-маг, прошептала Тирма. Слышала я, что они встречаются очень редко и невероятно сильны. Пойманный извивался в паутине, которую сплели вокруг него лучи, но освободиться не мог. Вскоре он прекратил сопротивление и бессильно повис на магических путах. Люди подтянули обмякшее тело к одному из летающих ковров и двое, погрузив зафиксированного, улетели. Оставшаяся троица подошла к машине, причём не выказывая агрессивных намерений. "Кто такие?" поинтересовался бритаголовый здоровяк сорокового уровня по имени Рэм, командир летучего отряда, как было написано над его головой. Мы направляемся к наместнику Сэджу, поспешил сообщить я и протянул Бритому данный бреллом пергамент. Тот взглянул на протянутую бумагу, и изнощвый вид его моментально улетучился. Перед нами стоял совершенно другой человек, причём с заискивающей улыбкой на лице. "Приношу свои извинения, уважаемый", не знал. В голосе прямо-таки патака и мёд. Я командир летучего отряда магов в гвардии наместника Сайджа. Меня зовут Рэм. Дальше последовал короткий рассказ, из которого мы узнали, что пойманный маг-трол давно был предметом охоты гвардейцев, так как постоянно подстрекал народ к бунтум, что, впрочем, ему хорошо удавалось. Преступник долго ускользал из всех ловушек, расставленных на него. Вы нам помогли, заметил Рэм. спровоцировали его на неожиданную атаку. Мне вовремя доложили о стычке, и мы прибыли удачно. Наконец схватили таки этого мага. Кстати, почему вы ввязались в ссору? Тролли, конечно, агрессивные создания, но судя по всему, вы их сильно разозлили. Таллан опустил глаза. Я предпочёл промолчать. Ладно, подытожил Рэм, поняв, что больше ничего интересного он здесь не услышит. Интересная у вас повозка. Он явно сдерживался, стараясь не показывать любопытства. Следуйте за моим ковром, я приведу вас к Сэджу. С этими словами Мак вернулся к транспорту, и тот, поднявшись в воздух, медленно заскользил вперёд. Тальян потихоньку направил джип следом за ним. Дорога до дома наместника заняла минут 10 и не принесла никаких неожиданностей. Летевший перед машиной ковёр, видимо, нагонял ужас на местных жителей, так как во время пути нам не встретился ни один тролль. Улицы, по которым мы проезжали, словно вымерли. Дом Сэджа был, судя по всему, единственным каменным домом в Дремме. Три этажа, построенные без особых излишеств, просто нормально обтёсанный камень. Территорию двора огораживал железный забор. Двор засыпан песком. К дому примыкало несколько приземистых и длинных деревянных зданий. Блин, да тут дом добротнее, чем у местного магистра. Въехав в открывшиеся перед нами, обитые жестью деревянные ворота, мы миновали двор и остановились перед массивными бронзовыми дверями. Выбравшись из машины, направились за спрыгнувшим с летаюшего ковра ремом в дом. После пятиминутного блуждания по узким извилистым коридорам мы наконец добрались до цели. Большой камин, занимавший целую стену, бросал красные отблески на хозяина дома, который оказался крепким, чернобосым представительным мужчиной лет 50. Волосы его уже были тронуты сединой, но карие глаза с мальчишеской живостью рассматривали гостей. Сэдж, человек мак второго класса. Возраст 40. Семьи нет. Уровень 50. Садитесь, радушно предложил Сэтч, закончив разглядывать нашу компанию. Внимательно прочитав протянутый мной пергамент, наместник возвратил его и с любопытством внимательно посмотрел на нас. "Значит, вы хотите выяснить, что случилось с панортом?" усмехнулся он. "Да, у вас здесь была внушительная экспедиция, Ничего не нашла. Как вы думаете, поинтересовался я, что могло случиться с ними? Честно говоря, ума не приложу, признался наместник. Уехал на охоту со своей личной десяткой телохранителей и исчез, как сквозь землю провалился. Пробовали выяснить через наших агентов тролей, безрезультатно. Никто ничего не знает. Но вы собираетесь ещё узнать? Не представляю. Если уж экспедиция посланная обрелом, а в ней, между прочим, было четыре мага первого класса, ничего не выяснила. Тем не менее, мы попробуем, заверил его. Надо бы посмотреть, где охотился этот ваш Панарт. Сегодня уже позновато, заметил наместник. Поедем завтра с утра, а сегодня часа через два — Прошу на ужин. — Рэм! Бритый маг тотчас вошел в комнату. — Проводи гостей в их комнаты, — приказал Седж. Рэм поклонился и, показав жестом следовать за ним, вышел.